46. Корабль пострадал сильно. Кормовая часть была разворочена так, что даже задняя переборка машинного зала лопнула и вошла внутрь, сметая механизмы, стоявшие на пути. О сохранности кормовой двигательной установки можно даже и не вспоминать. Она была уничтожена. ее остатки сейчас можно было наблюдать торчавшими из обломков, вбитых последним пинком дубины. Автоматика отработала на отлично, сразу же заглушив реакторы, один из которых тоже пострадал, но не критично. Везде царило разрушение. Мед перебрался в другое машинное отделение и теперь оттуда рулил ремонтными друидами, которые кишили повсюду, куда ни кинь взгляд. Но в общем жизнь понемногу налаживалась. Кроме Ристона больше никто не пострадал. Вернее, таких сильных увечий, как у него, не было. А так-то синяков, ссадин и ушибов хватало. Даже скафандры не помогли. Хотя правильнее будет сказать, что как раз из-за того, что весь экипаж находился в скафандрах, серьезных увечий не случилось. Ристона удалось спасти. Не успел истечь крови, Но опять же, это надо судовому медику сказать спасибо, За то, что она много времени уделяет обучению экипажа и практически везде, в любом месте судна всегда можно найти поблизости ММКшку и аптечку первой помощи. Медв даром, что сам был ранен, сумел выволочь парня из разгерметизированного помещения, извлечь того из скорлупы инженерного скафа и налепить на распоротый живот ММК, Она на обрубок руки скаф и сам жгут наложил. Есть у него такая функция. Сейчас же невезучий молодой инженер проходил реабилитацию в одной из медкапсул, и его жизни ничего не угрожало. Илюха же, сидя в каюте, думал, что делать дальше. Слава местной елазни, что находка без хода не осталась. Два бортовых двигателя в полном порядке и дотащат корабль куда надо. А надо бы в первую очередь идти на ремонт. Да Гайры далековато, до родной базы чуток поближе. Вот и Медв предлагает туда идти. Там как раз пиратский транспорт имеется, который можно пустить на запчасти для восстановления корпуса. Да и старые двигатели, снятые с находки, там же обретаются. Так что вполне можно починиться для перехода в империю. Да и вообще склад запчастей там уже приличный собрался. Решено. идём туда. Но какая же все таки паскудная штука эта дубина. Сумел таки достать напоследок. Видимо, все последнее время до выстрела копил энергию на единственный гиперпрокол. Хорошо еще, что немного ошибся в расчетах и зацепил только краем. Иначе бы раскатал в блин, как пивную банку. Так раскатал бы, что хоронить было нечего. Сука!» «Ну, погоди, падла!» Парень погрозил в пространство кулаком. «Я тебе еще это припомню, говнюк!» «Но грозись, не грозись, эта тварюга сто пудов погоню еще не закончила. Скорее всего, за нами сквозанёт в портал, чтобы уже тут добить». «Вот только хрен по всей морде, урод! Меня еще найти надо!» «А СЗ-система, походу, и тебе не по зубам!» Мысли прервал звук открываемой двери. Пришел брат. Только ему было позволено так бесцеремонно входить. «Там это...» Начал гудеть мантиец. «Дамочки тебя видеть страстно желают». «Какие еще дамочки?» Не сразу сообразил парень. «Так лентийские дамочки, какие же еще?» Фу ты совсем забыл про них. Чего хотят? Тебя и хотят. Что все разом? Я столько не вытяну один. Поможешь, брат? Да я не в том смысле, смутился гигант, и кожа его приобрела легкий серый оттенок, что было эквивалентно покраснению у людей светлой кожи. Требует тебя для разговора. Илюха, уже была направившийся на выход, резко остановился. Даже так. «Требуют, говоришь?» Саид кивнул. «Ну, тогда еще подождут». «Значит так. Насчёт этих требовательных дамочек приказ такой. Предоставить им помещение для жилья. У нас вроде был быстросборный модуль для перевозки людей в трюме. Мы с какого-то пирата, помнится, его сняли. Не продали еще. «Есть такой». «Вот и замечательно. Собрать его и поселить их туда». Предоставить все необходимое. Медицинскую помощь, там одежду, если понадобится. Кормить без ограничений. Но за пределами модуля, чтобы не ногой. Поставить охрану снаружи и видеонаблюдение внутри. Остальные требования игнорировать. Если будут пытаться сопротивляться, показать, кто в доме хозяин. Жестко, но предельно корректно. Ты меня понял, Саид? Да, брат. Довольно ослабился тот. А то, понимаешь, требуют. Вот когда просить начнут, тогда и поговорим. С ранеными Эленте как дела обстоят? Да нормально все, Двое скоро встанут на ноги. А вот насчет последний с тобой ребята хотят поговорить. И, правда, еще около недели валяться в пузыре. Так что это не к спеху. Но Бирана была взволнована. И ещё... Зыла готовится к вскрытию чужих. Тебя приглашала». «Как восстановительные работы проходят?» «Медв сказал, что легко отделались. Это я и без него понял. В общем, как?» «Жить будем. Все протечки устранены. Сейчас идут восстановительные работы по целости несущего судового набора и кормового машинного отделения. Там расчищаются завалы». «Восстанавливается то, что еще можно восстановить!» «Что в полётном ангаре? То, что леденцы уже растащили по штатным местам, я знаю», – Ди докладывала. «Меня интересует общее состояние и готовность к боевым вылетам». «Прямо вот так сразу взлететь не смогут. Кое-какое оборудование все же пострадало, брат». «Турили вот пообрывало, посадочную опору первого номера сломала». Лепестки управления вектором тяги у третьего номера точно менять придется. Да хватает работы. Народ весь в пределе. О, у меня идея, Саид. Мы же, помнится, несколько техников из инженерной службы сняли с рентейца. Может, их тоже привлечь к работам? Ну, там, где они ничего важного не подсмотрят. Как считаешь? А что, брат, хорошая мысль. Скажу Медву, пусть придумает им работу. В лазарете было людно. Все Илюхины однокашники были в сборе и что-то возбужденно обсуждали. «Это что еще за митинг? Работы мало!» – сделал строгое лицо землянин, когда увидел своих однокурсников в полном составе. «Лис!» – выступила вперед всех Бер. «Мы заходили проведать Рестона и случайно увидели, кто еще находится на излечении. Ну и кто это?» Сама Елазна решила свое здоровье поправить. «Если бы, Лис, я бы в этом случае удивилась меньше. Тут все еще интереснее. Сама леди Риори почтила нас своим присутствием. Помнишь такую?» «Серьезно? Более чем?» «Вот так номер». Если сказать, что парень был изумлен, значит не сказать ничего. Он прислушался к себе. Каких-либо чувств или эмоций, кроме удивления, он не ощущал. Сказать, что он ее ненавидел? Нет, ненависти не было. Скорее, брезгливое чувство безразличия и более ничего. Все перегорело. Да и то верно. Не сделай она того, что сделала, как бы еще сложилась у него судьба. Сейчас он капитан боевого корабля... С командой из хороших, прекрасно обученных специалистов. Познакомился с достойными людьми, такими как Моли Эри Башо, да и деньги тоже теперь есть. За что ненавидеть? Вроде и не за что, но вот встречаться с ней снова – это уже перебор. «Надо же», – усмехнулся Илья, – «со свиданецом леди Риори». «Значит так, Саид». Обернулся он к вошедшему за ним следом брату. «Всех Эленте по мере выздоровления в один загон. Эм, жилой модуль к остальным. Ну ты понял. Невзирая на ранги и звания, про то, что делать есть, начнут бузить, я уже тебе говорил». «Понял». «Теперь вы». Обернулся землянин к ребятам. «А ну марш отсюда!» «Ну леди!» «Ну реори, «Так что?» «Надо бросать работу!» Подумаешь, лентийская девка из-за чего ажиотаж-то? Мы думали, даже слышать не хочу, что вы там себе надумали. Тоже мне, психологи томорощщины. Давайте отсюда. Ребята подались на выход, но прежде чем дверь закрылась за выходившей последней берраной, девушка оглянулась и состроила смешную гримасу, передразняя и люхин грозный вид. Дверь тут же вжикнул сервоприводом закрылась. и из-за нее послышался дружный смех. «Детский сад на пикнике», пробурчал себе под нос парень, пряча улыбку. «Ну что, Зела, готова начинать вскрытие захваченного материала?» «Да, капитан». Девушка протянула ему пакет. «Оденьте это поверх комбинезона. Работать будем в карантинном боксе, там стерильно. Это специальный медицинский комплект бактериологической защиты». Мало ли, какую заразу притащили на борт. Сама операция больше походила не на вскрытие трупов, а на ремонт дроидов. Живого материала было немного. Первый экземпляр был когда-то мужчиной. Его веснущее лицо, изуродованное до неузнаваемости, тем не менее показалось Илье знакомым. Он мучительно старался вспомнить, где мог его раньше видеть, но никак не мог ухватить воспоминания за хвост. Судовой врач продолжал свои изыскания, подробно протоколируя свои действия и выводы, наговаривая их вслух. «Так», – бормотала она, – «органы отсутствуют, кости торса, что еще сохранились, жестко соединены с экзоскелетом, вместо крови используется жидкость ярко-желтого цвета. Насыщение кислородом происходит через этот фильтр. Через него же, похоже, и отходы выводятся вот в эту сменную емкость. А питательные вещества дозированно подаются из специального картриджа. Вот он. Так, посмотрим, что тут у нас. Ага, очень интересно. Они использовали петли нейросети и имплантаты, Для подключения управляющего контура, не понимая зачем такие сложности. Похоже, этот человек когда-то был военным, причем совсем недавно у него стоит достаточно свежая военная сетка. Воздух к гортани подводится из специального баллона. По всему выходит, что говорить они могут капитан. Так, с этим закончили. Теперь осмотрим второго. «Разницы, скорее всего, не будет. Но уже то интересно, что это женщина. Бывшая женщина!» Зелла перешла ко второму столу, на котором лежал другой экземпляр. «Так, снимем это подобие шлема. Ого, капитан, да ты прямо в темечко попал. Умерла мгновенно. Хотя, если уж смотреть глубже, то умерли они много раньше». когда над ними сотворили такое. Странно, у этой тоже волосы были рыжие, как и у того. Интересное совпадение. Ты притащил двоих, и оба при жизни были рыжими». Илья похолодел от мелькнувшей догадки. «Да, это, несомненно, женщина. При жизни была красивой. Ух ты! Смотри, капитан, что я нашла». У неё на шее сохранилось вот это. Видимо, не посчитали нужным снять. Интересно, как этих двоих звали? В руках у Зелы, свисая на тонкой цепочке красноватого цвета, ярко искрился зеленым цветом камень. Тот самый, что Илья подарил Энди. Ноги стали ватными. Парень обессиленно оперся о переборку. «Это брат и сестра». Джоэл и Анди, тихо прошептал Землянин. Что? Что ты сказал? Обернулась девушка и замерла в ужасе. Горло перехватило спазмом, и Люха не мог выдавить из себя ответ. Он только протянул руку и прохрипел. Отдай это мне. Прямо на глазах девушки прядь волос челки парня, которую было видно за прозрачной защитной маской, побелела. став полностью седой. Она протянула кулон. Землянин схватил его и прижал к сердцу, сползая по переборке на палубу, продолжая что-то шептать. Если бы Зела умела читать по губам, она бы поняла, что шептал капитан. Ее звали Энди. Ее звали Энди. Ее звали Энди. Где-то вдали на задворках сознания Илья ощущал еще одну горечь, отдающуюся соленым в горле. Эта горько плакала виртуальная рыжая девочка. И ему казалось, что обрушилась вселенная. Померкли краски, заглохли звуки, и только одна мысль сверлила мозг. «Сам своими руками убил!» А потом он закричал, страшно, с надрывом, на одной ноте. Кричал, пока не закончился воздух в легких. После этого он больше не чувствовал ничего. Как его накачивали какими-то препаратами, как примчавшийся на вызов медика Саид укладывал его в медкапсулу, а он бился в руках названного брата раненой птицей, выкрикивая имя энди. После чего наступила темнота. Химия сработала, погружая сознание в спасительный медикаментозный сон.